Хьяльти. Туловище тихо раскачивается на ветру. Голова касается земли. Глаза вылезли из орбит и остекленели. Задние ноги кобылы связаны. Ее подвесили на автопогрузчик со вспорутым брюхом. Внутренности вместе с потрохами других лошадей блестят в контейнерах для рыбы. Мероприятия в стойлах прошли быстро и четко. Хьяльти находит Лейва в пустой конюшне. Тот, не отрываясь, смотрит на стену, где красивыми рядами все еще развешана упряжь. Когда Хьяльти кашлянул, брат вздрогнул. «Привет!» — здоровается он растерянно. «Прогулки верхом теперь не получится». «Я узнал, что сегодня пройдет операция в здешних конюшнях. Мне очень жаль». Лейв слабо улыбается. Наверное, это к лучшему. Нам трудно сюда ездить, и лошади практически одичали. Гудрун больше в этом совсем не участвует. Я должен был продать их еще весной, но не смог себя заставить. Он смотрит на мертвую кобылу в открытую дверь. Звездочка. После отъезда дочери на нее никто не садился. «Вы же получите компенсацию за лошадей?» Мы получим одну тушу, Остальное заберет министерство в счет продуктовых запасов на зиму. Он пожимает плечами. Нам придется самим заготовить мясо, но это того стоит. И осенне заботиться теперь не нужно. Лейф весь съежился, словно постарел. Ему чуть за 50, но лохматые брови и корни волос посидели. Блестящий педиатр сгорбился. Серый пуховик на нем висит. Впервые в жизни Хьяльти ощущает себя старшим братом. «Вам ничего не нужно?» — спрашивает он. «Еды хватает?» плейф качает головой. «Достаточно. Я ем на работе и приношу остатки гудрун. Еда так себе, но иногда кажется, что столовая — это единственное отделение в нашей больнице, которая может продолжать свою работу. Нужно признать, мы абсолютно беспомощны. Люди умирают от простейших вещей, переломов и поноса. Вернулось жуткое средневековье. Он смотрит на Хьяльте, оценивающе разглядывает его ухоженную бороду, выглаженную рубашку. «Ты хорошо выглядишь, мама бы тобой гордилась. Она всегда была уверена, что ты далеко пойдешь». Они не виделись с июня. Хьяльти представляет себе брата, запертым в бетонном подвале без окон вместе с Гудрун. Нездоровый блеск в ее глазах. Единственное прибежище для него — работа, где дети мрут как мухи от незначительных болезней. А теперь и лошадей увозят на этих ужасных автопогрузчиках, чтобы превратить их в серый фарш, гомогенизированный гуляш. «Может, нам уехать отсюда?» спрашивает он. «Не хочешь заглянуть на чашку чая?» «Нет, дружок, я поеду с ними», отвечает Лейв. «Они обещали подбросить меня домой вместе с Тушей, но здесь наверху есть чай, если хочешь». их Ихьяльти плетется за ним наверх, слушает мирное журчание чайника, смотрит, как брат возится с чашками и чебрецом как же давно они вот так здесь вдвоем не сидели. Лейф тоже помнит их посиделки. Приготовив чай, садиться напротив брата. От Марии что-нибудь слышно? Мы уже давно не общались. У нее были большие проблемы с дочерью. Ушла летом из дома, а ей всего тринадцать. Живет в каком-то наркопритоне. Мария собиралась с Элиасом в деревню. Это последнее, что я знаю. Лейф отпивает чай и, морщась, трясет головой. «Наверное, тебе нужно ей позвонить, узнать, все ли у них в порядке». Хьяльти ерзает на стуле. «Я не уверен, что она обрадуется моему звонку. Когда мы разговаривали в последний раз, она ясно дала понять, что не примет от меня никакой помощи». «Времена меняются», — говорит Лейф. «Нам в реанимации это хорошо видно». Поступает все больше пациентов с ранами и травмами, полученными в результате применения физической силы. Грубая физическая сила, организованное варварство. Жертвами становятся представители определенных групп, иностранцев, мусульман, всех, кто отколот от чужой скалы. «Ну, скажешь, что же?» Хьяльти удручен. Организованное варварство. «Ты в своем уме? Мы в министерстве ничего об этом не слышали». А ведь должны бы, разве нет? Лив смотрит на него из-под мохнатых бровей. На прошлой неделе мы взяли к себе семью. Родители попали в нашу страну как беженцы более 20 лет назад. Отец работал в столичной девелоперской компании, мальчиком на побегушках в столовой, что-то в этом духе. Он стащил какую-то мелочь, еду для своих детей. Конечно, он не должен был так поступать. Но фирма направила к нему домой каких-то головорезов, когда семья как раз ужинала. Обнаружив еду, они повалили его, связанного, ничком на стол и высекли в наседании другим, чтобы неповадно было воровать у исландцев. А жену и детей заставили на это смотреть. Потом каждый из членов семьи получил удар хлыстом по лицу. Метку, как говорили отморозки. Их клеймили, как иностранцев. Лейф опустил взгляд в чашку с чаем. Самому младшему было три года. «Мария и ее дети — граждане Исландии», — возражает Хьяльти, но брат его перебивает. «Те люди тоже. Думаю, нынешней зимой Исландии совсем не подходящее место для одинокой матери с темнокожим ребенком. А что я могу для них сделать? Они меня не хотят, если ты помнишь». Трудно оказать помощь тому, кто не хочет иметь с тобой никакого дела. «Можешь отправить их в фьорд», — советует Лейф. «Конечно, потребуются определенные усилия, но там вполне можно наладить жизнь, и ты бы мог ей в этом помочь». Хьяльти смотрит на брата, как на сумасшедшего. В фьорд? Я не был там с детства. Там ведь ничего нет». «Там есть дом» говорит Лейф с грустной улыбкой. «Там есть рыба, тюлени, небольшой участок земли у теплого ручья, где, по рассказам деда, люди пробовали выращивать картошку. Не всем так повезло». Хьяльти соглашается и думает о Гудрун в подвале без окон. «Пожалуй, передам его слова Марии, если услышу ее снова».